Глава третья. Кузнецы, властелины Урала. Для обширной деятельности Демидовых на Урале, даже при начале ее, нужны были, разумеется, соответственные механические средства. Сила пара тогда еще не была известна, и машинное дело стояло на невысоком уровне. Правда, громадные пруды Демидовских заводов заключали большой запас движущей водяной силы, но для обширных работ в заводах и при заводах владельцам нужен был ручной труд в больших размерах. Нужен был живой товар, рабочие люди. Мы уже видели, что указом Петра I во власть Демидовых отданы были крестьяне Краснопольской и Аятской слобод и села Покровского с деревнями. Но крестьян этих для осуществления широких планов тульских кузнецов Для поставки больших заказов казне и для заполнения внутреннего рынка было недостаточно. Покупать же крепостных внутри России и переселять их на Урал у Демидовых в первое время деятельности их заводов не хватало еще средств. Как же выпутались невьянские владельцы из этого затруднения? Очень просто, хотя и рискованно. Их заводы стали местом, куда бежали со всех концов России от непосильного гнета, от страшной рекрутчины, от гонений за веру, от притеснений воевод, жестокости помещиков и поборов крапивного семени. Заводы для беглых крестьян, а также сыльных и каторжников широко открывали свои двери. В тогдашней Руси они были, так сказать, обетованную землей для многих неужившихся суровым режимом Петровской эпохи. Пришельцам давали хлеб и деньги за работу, но зато они поступали в полное распоряжение своих новых господ, имевших над ними право жизни и смерти. Тем более страшное, что рабы не могли уже найти заступника в законе, от которого они сами бежали. Беглые были совершенно бесправными людьми. Страшные легенды о подземельях Невьянской башни связаны главным образом с судьбой этого несчастного народа, которым родина оказалась суровой мачехою. Хотя Демидову и было представлено Петром право принимать в заводские работы пришлых людей, но это право относилось только до свободных, нетяглых крестьян и с паспортами, а за прием беглых крепостных от владельцев, а также беспаспортных казенных, полагались наказания и большие штрафы. Оно и понятно. Каждый такой беглец представлял для государства плательщика подушной подати – и пропажа крестьянина являлась потерей дохода владельца, уносившего подать за крепостных, или приказенных крестьянах убытком государственного казначейства, очень нуждавшегося в исправном поступлении податей. За прием и держание сбежавшего от владельца крестьянина платилась за год пожилых денег по 100 рублей. Уплата такой суммы за большое количество беглых в случае их открытия была бы не под силу даже таким богачам, как Демидова и Акинфи как видно из письма его, слезно обращался к благодетелю своему князю Меньшикову, прося его великокняжескую светлость оказать милость уладить Демидовское дело с благородным генерал-лейтенантом Салтыковым о взыскании с заводчика пожилых денег за сбежавших на Невьянский завод крестьян. Демидовы, не боясь закона или надеясь увильнуть от него, что ему давалось не раз, слишком широко пользовались правом приема пришлых, в категорию которых они довольно смело и оригинально включали бежавших из тюрьмы ссылки, а также от владельцев и дезертировавших рекрутов и солдат. За эти действия полагались тяжелые наказания. И, вероятно, если бы Петр знал об этом, то и он не пощадил бы Демидовича с сыном за такие проделки». Нужно еще сказать, что с раскольников брался двойной подушный оклад. Но Акинфи не стеснялся ничем. Кроме беглых и бродяг всяких разборов, его заводы были центром раскола. И до сих пор еще почти все бывшие демидовские заводские слободы на Урале наполнены раскольниками. Старообрядцы и раскольники, преследуемые властями, шли толпами к Акинфию и находили у него верный приют. Заводчику нужны были дешевые рабочие, и не было никакого дела до того, как они крестятся. Двумя или тремя перстами. И во что веруют? Вопрос о беглых людях, составлявших Ахиллесову пету Акинфе, тянулся целых 18-20 лет, и все это время владелец не платил за большую их часть податей. Этот вопрос был решен благоприятно для заводчика указом императрицы Анны Иоанновны в 1738 году, Тогда все пришлые были записаны за Демидовым навечно с освобождением от рекрутчины. Хотя указ 1738 года и запрещал Демидову впредь брать беглых, но, понятно, это запрещение оставалось мертвою буквою. Слишком лакомым куском были эти беглые для заводчика. Слишком слаб был контроль администрации на Уральской окраине или слишком легко было задобрить этот контроль соответственными приношениями. И эти беглые и пришлые люди тоже помогали Акинфию создавать его громадное богатство. После смерти знаменитого заводчика осталось 30 тысяч душ-крестьян, и, вероятно, немалую цифру из этого количества составляли беглые, навеки закрепощенные за владельцем. Обратимся теперь к положению приписных к заводам крестьян и отношению к ним различных представителей рода Демидовых. По размерам и задачам нашего очерка мы можем уделить этому предмету лишь немногие страницы. В ту эпоху создание больших капиталов на Руси было обставлено совсем иными условиями, чем теперь. В наше время миллионы приобретаются иногда очень скоро путем биржевой игры, удачной финансовой операции и тому подобное. В заводском деле, при громадной производительности, при усовершенствованных машинах, дающих большую экономию, при новейших технических приемах, специализации и централизации труда могут и в наше время создаваться большие состояния. Но основателям демидовской славы и богатств приходилось действовать иначе. У них не было ни банкирских контор, ни усовершенствованных машин. Зато судьба дала в их распоряжение громадный запас живой силы, рабочих и приписных крестьян. Голыми руками этого Люда Демидова и загребали жар. И многие заводчики из этой фамилии для создания своих богатств хищнически тратили эту живую силу и вытягивали из нее последние соки. Создание славы и капиталов Демидовых непосредственно руками этой рабочей массы напоминает в известной степени картину постройки при младенческом состоянии механики трудами рабов гигантской пирамиды Хеопса. Вообще положение приписных было очень тяжелое. Это являлось тем более несправедливым похмельем в чужом Перу, что приписные были не крепостные, но государственные крестьяне, отрабатывавшие на заводах подати, которые и вносились за них заводчикам в казну. И История отношений хозяев заводов к этому разряду крестьян, как, впрочем, и ко всем другим разрядам, полна всевозможных злоупотреблений и жестокостей. Эти господа старались приравнять приписных к своим крепостным и оттекчали их непосильными работами. По правилам, установленным при Петре I, приписные, отрабатывая подати, должны были получать определенную плату за труд — 10 копеек конный работник и 5 копеек пеший в день. Эта незначительная плата, несмотря на изменившиеся к невыгоде крестьян экономические условия, удерживалась в течение долгого времени. И мы видим, что заводчики заставляют приписных работать за ничтожное вознаграждение и сверх отработанных податей. Крестьян, вопреки закону, отдают в солдаты и переселяют на заводы. Их подвергают свирепым наказаниям, часто оканчивающимся смертью, не только по распоряжению заводчиков, но и по приказу управляющих и приказчиков. С развитием горного дела положение приписных ухудшается. Так как казенные крестьяне, жившие вблизи заводов, скоро были все приписаны к последним, то такой же участи подверглись и крестьяне, жившие от заводов на больших расстояниях, иногда 600-700 верст, 640-750 километров. При подобных условиях хождение на работу для приписных представляло настоящий ад, Положение их становилось настолько невыносимым, что разразилось волнениями на Урале в 1760-1764 годах. В тяжелом положении этого разряда крестьян следует искать причину и того явления, что они на Урале принимали с распростертыми объятиями Пугачева и его генералов, которыми и были разорены там некоторые из заводов наиболее нелюбимых владельцев.